Глава четырнадцатая. Братья Волки На следующую ночь Умслопогос с Галацией опять грелись у огня на пороге пещеры, вот как мы сидим теперь, отец мой. И Галаций продолжал рассказ. Я пошел дальше и пришел к реке. Уровень воды настолько понизился, что я мог достать дно ногами и и переправился вброд. Между тем люди на том берегу разглядели мою ношу, а также волчью шкуру на моей голове. Они побежали к краулю, крича: "К нам по воде идёт кто-то на спине у волка". Когда я подошёл к кралю, все жители его собрались встретить меня, кроме старухи, которая не могла так далеко идти. Когда увидели меня спускающимся с горы и поняли, что я несу на плечах, то всех обуял страх. Но удивлённые они не убежали, а только молча пятились предо мной, держась друг за друга. Я тоже медленно подвигался, пока не приблизился к кралю. Старуха сидела у ворот, греясь в полуденных лучах. Я подошёл к изгороди, И, сняв с плеч ношу, опустил ее на землю со словами «Женщина, вот сын твой!» С большим трудом вырвал я его из когтей привидений. Там их много наверху. Он весь тут, кроме одной ноги, не найденной мною. Возьми его теперь. Придай погребению, ибо общество его мне тягостно. Она вгляделась в лежавшего перед ней, протянула иссохшую руку, сорвала повязку с провалившихся глаз, потом с диким воплем обхватила руками шею мёртвого. Она вскрикнула ещё раз, стоя неподвижно с протянутыми руками, тут пена выступила у неё изо рта, и она упала мёртвая на труп сына. Наконец кто-то из жителей закричал: как зовут этого человека, отвоевавшего тело у духов? Галаци зовут меня, отвечал я. Нет, не так. Твоё имя Волк. Вот и волчья шкура на твоей голове. Не Галаци моё имя. А волком ты прозвал меня. Но пусть я назовусь Галацы волк. И вправду волк. Смотрите, как он скалит зубы. Не человек он, братья, нет. Ни то, ни другое. Просто колдун, закричали все. Только колдун мог пробраться через лес и влезть на каменные колени. Да-да, это волк, это колдун. Убейте его! Убейте колдуна-волка, пока он не навлёк на нас своих духов. Они подбежали ко мне с поднятыми копьями. "Да я волк", закричал я. "Да я колдун. Я пойду за волками и привидениями и приведу их к вам". С этими словами я повернулся и побежал так скоро, что они не могли меня догнать. По дороге мне попалась девушка, она несла на голове корзину с хлебами, а в руках мёртвого козлёнка. Я дико взвыл, набросился на неё, вырвал хлебы и козлёнка и побежал дальше к реке. Перейдя речку, я спрятался на ночь в скалах и съел свою добычу. Встав на заре, я стряхнул росу с волчьей шкуры. Потом вступил в лес и завыл по волчьи. Волки-привидения узнали мой голос и откликнулись издалека. Скоро раздался их топот, и волки обступили меня целыми десятками и ласкались ко мне. Я сосчитал их. Оказалось, триста шестьдесят три зверя. Тогда я направился в пещеру, и вот живу здесь с волками уже двенадцать месяцев. С ними я охочусь, с ними свирепствую. Они меня знают и слушаются меня. Теперь, умслопогас, я покажу тебе их. И галац, и надев на юношу волчью шкуру, протяжно завыл. Еще не успела замереть эхо как с вышины скал и с глубины леса, с востока, с запада, с севера, с юга раздались ответные завывания. Волки приближались. Вот раздался топот, и подскочил большой серый волк, а за ним много других. Они бросились к галатце, ласкаясь, но он отстранил их ударами стража, тогда, заметив уху, Умслопогаса они, раскрыв пасть, и накинулись на него смирно. «Не двигайся!» — крикнул Галатс. «Не бойся!» «Я привык к собачьим ласкам», — отвечал Умслопогас. «Что же в них страшного?» Он говорил смело, но в душе трусил, так как зрелище было ужасное. Волки набросились на него со всех сторон, разинув пасти, почти закрывая его... Но ни один волк не тронул его. Подскакивая, звери обнюхивали шкуру и тогда ласкались и лизали его. Он с опагос увидел, что самцы перестают на него бросаться, но самки ещё толпились кругом, узнавая шкуру волчихи. Все звери были большие, истощённые, голодные, все зрелые, детёнышей его вовсе не было, и столь многочисленный, что при луне их трудно было сосчитать вглядевшись в их красные глаза ум слабого почувствовал, что сердце его становится волчьим. Подняв голову, он тоже взвыл, и самки завыли в ответ. "Стая, собрана пора на охоту", крикнул галаццы. "Поторопимся, дружище. Нам этой ночью предстоит дальний путь. Эй, чёрный клык, серая рыла, эй, слуги мои чёрные и серые!" Вперёд, вперёд! Он с криком прыгнул вперёд, за ним умослапогос, а позади их устремились волки-привидения. Они взбежали как лани с горных уступов, перескакивая со скалы на скалу, и вдруг перед самой чащей остановились. "Я чую добычу", крикнул галац. "Вперёд, слуги мои, вперёд!" Вскоре из лесу выскочил буйвол, и волки кинулись за ним. Буйвол, спасаясь от преследователей, летел со всех ног, но умсла Погас, опередив других и даже галаццы, нагнал его, вскочил на спину и ударил копьём. Животное закачалось и рухнуло на землю. В это время подоспели остальные волки и поделили между собой добычу. Вскоре после охоты Умслопогас рассказал Галатции свою историю, и тот спросил его, останется ли он с ним жить, разделит ли власть над волками, или отправится разыскивать отца своего Мопо в крале Чеки. Умслопогас признался, что хочет только разыскать свою сестру Наду, о которой он ни на минуту не забывал. Но Галатце уговорил его подождать до возмужалости, и он остался. Друзья на глазах у всех волков заключили кровавый братский союз до смерти, и волки завыли, почуяв человеческую кровь. С той поры братья во всем были заодно, и волки-духи откликались на голоса обоих ни одну, потом лунные ночи они охотились вместе, добывая себе пищу. Иногда они переправлялись через реку, охотились по равнинам, так как на горах водилось мало дичь. Тогда, заслышав могучий вой, жители краля выходили из шалашей, и следя, как стая неслась по степи, говорили, что это носятся духи, и со страхом прятались. Однако братья-волки, их стая до сих пор не убивали ещё людей. После нескольких месяцев жизни на заколдованной горе ум слабого сустала сница надо. Просыпаясь, он подумывал о том, как бы разузнать про меня, про отца его Мопо, а также про ту, кого он считал матерью, про сестру надо и про всех остальных родителей. Однажды он оделся, прикрыв наготу и оставив галацы, и спустился в тот крааль, где жила прежде старуха. Там он выдал себя за молодого человека, сына одного вождя из далекой страны, ищущего себе жену. Жители крааля выслушали его, хотя вид его показался им диким, свирепым, а кто-то из них даже спросил — Не он ли галац и волк, галац и колдун? Умслопогас отвечал, что он ничего про галац и не знает, а еще менее про каких-то волков. Пока они так рассуждали, в краль вступил отряд из пятидесяти воинов. Умслопогас узнал в них воинов Чеки и сначала хотел заговорить с ними, но Элозий внушил ему молчать. Так, что он сел в углу большого шалаша и стал прислушиваться. Немного погодя, начальник караля, страшно струсивший, так как думал, что отряд послан умертвить его, а также всё ему подвластное, спросил одного из пришельцев, что ему нужно? Дело наше небольшое, но бесполезное. Царь послал нас разыскивать некоего юношу, Умс Лапогаса, сына Мопо, царского врача. Мопо распустил слух, что юношу растерзал лев в вот в этих горах. Чека желает убедиться, насколько это правда. Не видали мы никогда такого юношу, ответил начальник. Да на что он вам? Мы исполним приказание, убьём его. Подождите ещё подумал про себя умслапогос Не видали мы никогда такого юношу ответил начальник краля Он злоумышленник ответил вождь И царь уже умертвил всех его родных всех мужей, жён и детей